Король обомлел. Заискрились у него глаза и щеки, а лоб потемнел от великого гнева, словно нагретая и резко охлажденная сталь. Он был уверен, что креация не вернется, раз искорок у него не стало. «Ну ладно», — сказал он. «Пусть так. Вот тебе третье задание. И довольно легкое, как я считаю». «Я открою городские ворота, ты выбежишь, а по следам твоим я пущу свору борзых роботов, чтобы они догнали тебя и разорвали своими стальными клыками. Если сумеешь уйти от них, если пристанешь предо мной завтра в это же время, будешь свободен». «Хорошо», — ответил конструктор. «Я прошу только дать мне перед этим шпильку». Засмеялся король. <смех> Пусть не говорят, будто я отказал тебе в милости. Дать ему сейчас же золотую шпильку. Нет, милостивейший государь, ответил Креаций, мне надо простую, железную. Взял он эту шпильку и бросился бежать из города так, что ветер в ушах засвистел. Король злорадно смеялся, глядя с зубчатой стены на то, как он мчится. Король был уверен, что конструктора ничто не спасёт. А тот всё бежал и бежал, разбрасывая ногами песок, держа всё время на запад, пересекая одну за другой магнитные линии планеты. И шпилька его скоро намагнитилась. А когда он подвесил её на нитки, выдернутые из своего одеяния, она завертелась и показала на север. «Ну, «Вот у меня уже и компас есть. Отлично», — сказал конструктор. И насторожился, так как ветер донёс до него топот. Эта стая железных роботов выскочила из городских ворот. С диким лаем и воем неслась она по его следу. Скоро на горизонте появилось облако пыли. «Ах, были бы у меня мои искорки», — сказал креаций. «Я бы с вами быстро разделался, резвые болтики. Ну да как-нибудь и без них обойдусь. С твоей помощью, шпилечка». И побежал дальше, так быстро, как только мог, не отрывая глаз от шпильки. Королевские псари так хорошо навели свору на след конструктора, что она мчалась, будто кто метеор запустил. Оглянулся конструктор и видит. Вот-вот его догонят, потому что гончие были роботами высокого напряжения и быстрого хода, сотворёнными специально для выслеживания и преследования. Рыжее солнце смотрело сквозь тучу песка, поднявшуюся от их бега. Слышно было, как яростно лязгают они шестерёнками. «Места здесь пустынные», — сказал про себя конструктор. Ах, кажется мне, будто где-то тут поблизости есть залежи железной руды». А показала ему эта шпилька, чуть-чуть отклонившись от направления на север, куда до сих пор показывала. Побежал к реации в ту сторону и увидел ствол давно заброшенной шахты. Камень с такой скоростью не катится по горному откосу, с какой он покатился в тёмную пропасть, укутав лишь краем одежды свою кристаллическую голову, чтобы она не разбилась. Подбежали роботы к пустой шахте, взвыли в один железный голос и, почуяв след, ринулись в яму. А конструктор поднялся на ноги и помчался по штольне, пробитой в магнетитовой скале. Но бежал он непросто а то присядет, то подпрыгнет, будто ему весело, и притопнет-то, как в танце, и под ковками-то искру высечет, и платком-то развернутым по скале хлопнет. Поднялась ржавая пыль, и сплошной тучей заполнила штольню, по которой он бежал. Влетели роботы в эту тучу, и мельчайшие железные опилки попали им в суставы, так что они заскрежетали. Проникли опилки в их неповоротливые мозги, и так их забили, что искры с глаз посыпались. Забило железной пылью им коллекторы, и соединения, и реле. Дергаясь от коротких замыканий, как этой коты, роботы бежали всё медленнее, а некоторые, совсем обалдев, бились лбом о стенку, так что из треснувших голов повылетали провода. Упавших топтали бежавшие следом, и тут же сами валились вверх копытами. Но остальные все гнались за крецием, который не переставал поднимать железную пыль. Не пробежал он мили, а за ним уже мчалось не свора, а лишь трое коллег, да и те качались как пьяные и сталкивались друг с другом с таким грохотом, будто кто-то катил железные бочки. Остановился конструктор и увидел, что два робота еще бегут за ним. Как видно, головы у них были герметичнее, чем у прочих. «Неважно, это свор сработано», — сказал он. «Всего только двое пыли не боятся. Но и с этими надо справиться». Упал он на землю, вывалился в железной пыли и сам бросился навстречу преследователям. «Стой! По приказу короля Бесколяра!» «А ты кто такой?» — спросил первый робот и втянул воздух в стальные ноздри. Но ничего, кроме запаха железа, не учуял. «Я робот посыльный, дистанционно управляемый, со всех сторон закованный, клепанный, штампованный. Станьте заклепка к заклепке и увидите в свои четыре чугунные гляделки, какой я молодец, какой я удалец, как играет стальной дух супротив чугунок двух. Напрягите свои катушки, и это вам не игрушки, а коль спорить решитесь, электрической жизни лишитесь». «Да что нам делать-то?» — спросили роботы. Слова конструктора их прямо шеломили. «На колени встать!» — объяснил им конструктор. Грохнулись роботы на землю, а он, нагнувшись, тут же воткнул тому и другому в голову шпильку, так что фиолетовое сияние от бьющих искр озарило своды. лязгом рухнули оба пса-робота, замкнутые накоротко. Хм -хм. «Бесколяр, наверное, думает, что если я и вернусь, так вернусь один», — сказал креацией и стал обходить всех роботов. Каждому он открывал голову и заново соединял стальные провода. И когда они очнулись, то слушались уже только его креация. Встал он тогда во главе этой дружины и двинулся на столицу. Во дворце Креаций приказал своим железным невольникам схватить короля и открыть для всех подданных сокровищницу деспота. Одарив жителей страны, креаций посоветовал, чтобы они выбрали в короли кого-нибудь более достойного. Сам же? прихватив с собой шкатулку с верными искорками, двинулся чёрной дорогой, усеянной звёздами, и по сей день ещё по ней странствует. Верно, рано или поздно, и к нам завернёт.